Светлана Норватова. Кошки-мышки. Издательство Светлана Норватова. 2022 год. Вы можете сказать, что так не бывает. И я соглашусь. Не бывает. Но это же сказка. Итак, три кота поспорили, кому из них удастся схватить мышку. Точнее всё было не так. Трое холостых оболтусов, занимающих приличные посты в некой фирме, поспорили, кому из них удастся соблазнить сотрудницу, на днях принятую в отдел к четвёртому. Выигрыш стоит того, чтобы напрячься. Вопрос: как бедной мышь тфу, девушке выжить в таких нечеловеческих условиях, если она не хочет потерять работу? Легкомысленная история в антураже анти-SLR. От автора. В романе есть много юмора, немного романтики, реалистичные персонажи и повод подумать. Не эротика.